Глава восьмая. Разбитое небо. Вика. Стеклянные двери бесшумно разъезжаются перед нами, и я невольно затаиваю дыхание. На мгновение мне кажется, что мы с Дэном шагаем не в банкетный зал, а в какое-то фантастическое измерение, где границы реальности размыты, а законы физики переписаны рукой безумного художника. Невероятно! Шепчу я, чувствую, как пальцы Дэна скользят по моей талии. Зал расстилается перед нами словно живое полотно. Минималистичное пространство с высоченными потолками не давит массивностью, а напротив создает ощущение невесомости. Стены, выполненные в градиентах голубого от почти белого у пола до насыщенного лазурного у потолка, создают иллюзию плавного перехода между мирами огромные панорамные окна во всю стену открывают вид на вечерний город огни которого мерцают внизу словно отражение звезд под потолком парят десятки объемных инсталляций облака из тончайшего белого материала подсвеченные изнутри так что кажется они вот вот прольются дождем или высекут молнию при ближайшем рассмотрении я замечаю что некоторые из них медленно меняют форму перетекая одно в другое Видимо, какая-то продвинутая система микромеханизмов, управляемая компьютером. «Они движутся», — подтверждает Дэн, проследив за моим взглядом. «Это швейцарская технология. Чтобы внедрить ее у нас в России пришлось пройти не один крукада ада». Дэн не занимался этим проектом, но как ведущий архитектор всегда в курсе выдающихся работ на рынке и держит связь с коллегами. «Я обращаю внимание на гостей» элиту бизнеса и искусства. Все строго соответствуют дресс -коду. Женщины в платьях оттенков неба, от голубого, синего до почти белесого, мужчины в безупречных костюмах с голубыми и синими акцентами. Официанты скользят между гостями с серебряными подносами, на них буквально парят изысканные закуски, каждый из которых – маленький шедевр молекулярной кухни. «Попробуй это!» Дэн протягивает мне что-то невесомое, похожее на облачко тумана, заключенное в прозрачную сферу. Я кладу угощение в рот, и сфера тут же лопается от соприкосновения с языком. По небу разливается вкус трюфеля и чего-то морского, соленого. Текстура исчезает, прежде чем я успеваю ее определить, оставляя лишь послевкусие и желание попробовать еще. «Это какая-то магия!» Улыбаюсь я, принимая бокал шампанского с пузырьками голубого цвета, которые поднимаются вверх. Даже напитки здесь подчиняются общей концепции. Дэн наклоняется ближе. Цвет пузырьков – пищевой краситель. Он безвредный и почти безвкусный, но эффект потрясающий. Где-то в глубине зала начинает звучать живая музыка, струнный квартет играет что-то классическое с современными нотками. Звук стелится по воздуху и обволакивает каждого гостя. Мы двигаемся дальше, мимо застекленных колонн, внутри которых клубится настоящий туман. Они создают иллюзию, будто опоры зала сотканы из облаков. Пол под ногами выполнен из матового стекла с подсветкой и кажется прозрачным, как будто мы шагаем по самому небу. Я замечаю несколько медийных персон, чьи лица мелькают на экранах телевизоров и обложках журналов. Все они выглядят зачарованными атмосферой приема не меньше меня. В дальнем углу зала виднеется небольшая сцена с прозрачным подиумом, очевидно, для предстоящей презентации проекта. Музыка становится громче, ведущий, мужчина в идеально скроенном белом костюме, поднимается на сцену и официально открывает вечер. Я позволяю себе расслабиться и больше не думать о том, нахожусь ли я там, где действительно хочу быть. Потому что я наслаждаюсь своей жизнью здесь и сейчас. И никто не посмеет отнять у меня это удовольствие. Виктория, вы выглядите просто потрясающе. Алисия, жена одного из топ-менеджеров фирмы моего мужчины, подходит ко мне после череды ярких номеров и обязательных светских кругов по залу. — Спасибо, Алисия. А вы, как всегда, сверкаете, — отвечаю я с улыбкой, отмечая ее платье с изящной серебряной россыпью. — Как вам комплекс? Я просто в восторге от фуршетного стола. Интересно, что будет, когда мы спустимся в ресторан. Наверное, умрем от гастрономического оргазма. Хихикнув, она подносит бокал шампанского губам. «Да, открытие поистине грандиозное. Говорят, здесь даже планируют ужин в небесах. Гостей вместе со столом и креслами будут поднимать на самый верх». «О, я слышала о таком. Кажется, подобное есть во Франции и Италии». «Совершенно верно. Такие рестораны открыты во многих странах. Но не припоминаю, чтобы в Москве было что-то подобное». «Потрясающе. А вы уже видели номера? Мне сказали, есть пентхаус с открытым бассейном». Правда, не представляю, как они собираются его окупать, учитывая количество солнечных дней в наших широтах. Я поддерживаю ее улыбкой. Алисия приятная женщина, и я всегда нахожу минутку пообщаться с ней на подобных мероприятиях. Дэн оставил меня примерно двадцать минут назад, сказал, что отойдет поздороваться с нужными людьми на пять минут, но так и пропал из поля моего зрения. Вдруг освещение в зале приглушается до мистического полумрака я замечаю, как гости зачарованно поворачиваются к центру зала. Там разворачивается странная и завораживающая инсталляция. Несколько артистов в обтягивающих костюмах цвета ночи с неоновыми линиями начинают двигаться в ритме контемпа. Их лица скрыты за масками с мерцающими полосами света, создавая иллюзию живых скульптур из будущего. Тела танцоров текут и переливаются в движение, словно жидкий металл, отражающий блики неона. Я чувствую, как мурашки пробегают по коже от этой гипнотической пластики и сверхъестественной синхронности. Будто это не команда танцоров, а один человек, танцующий среди зеркал. В воздухе повисает загадочная атмосфера. Кажется, будто мы все стали свидетелями какого-то тайного ритуала красоты и гармонии. — Невероятно, правда? — шепчет Алисия рядом со мной, не сводя глаз с выступления. — Такая пластика и чувство музыки. Они двигаются, как единый организм. — Да, очень профессионально. У меня была подруга, которая ставила подобные номера. Это была ее стихия. — Эмма. — Была? Вы больше не общаетесь? э Э-э-э, да, она... Я собираюсь сказать, живет в другом городе, но вдруг меня словно током прошибает, ведь она перевелась учиться в Москву. «О, Боже, с ней что-то случилось?» — испуганно спрашивает Алисия, заметив мою заминку. «Нет», — поспешно пресекаю ее подозрение. «Надеюсь, что нет. Просто она уехала в Москву еще тогда, когда мы с Дэном жили в Питере. Я потеряла с ней связь». В этот момент номер подходит к концу, Танцоры застывают в финальных позах под затихающие аккорды музыки. Мое внимание вдруг приковывает одна девушка. Ее голову венчает объемный кокон волос цвета темного шоколада, гладко зачесанных назад и искусно уложенных в причудливую форму. Не может быть! Только я хочу рвануть к артистам и рассмотреть лицо девушки, как свет резко загорается, зал наполняется громкими аплодисментами, Гости приходят в движение и быстро поглощают танцоров своими элегантными силуэтами. «Да чтоб вас!» – раздраженно бросаю я и пытаюсь пробраться сквозь толпу дорогих костюмов и развивающихся платьев. «Шампанского?» – милая девушка-официантка перегораживает мне путь с подносом. Я еще какое-то время пытаюсь найти глазами тот самый кокон из волос, но все тщетно. «Да, спасибо». Забираю бокалы и возвращаюсь к высокому столику колесии. Увидели какого-то знакомого? Думаю, мне показалось. Грустно улыбаюсь я и делаю глоток холодного шипучего напитка. Я снова оглядываю зал в надежде увидеть Дэна. Он обещал найти меня хотя бы перед выступлением. Но его нигде нет. Внезапное одиночество накрывает меня тяжелой волной тревоги. Кажется, что среди сотен улыбающихся лиц я осталась совершенно одна, наедине со своими мыслями и неясными предчувствиями перемен. «Виктория, а как продвигается ваш проект с детским садом?» Алисия продолжает разговор, и я с радостью переключаюсь на привычную и безопасную тему. «Наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки», — отвечаю я, чувствую, как оживляется мой голос. Работа всегда легко увлекала меня, и я с удовольствием продолжаю. Нам согласовали вынесение летней игровой зоны в отдельное пространство, поэтому мы с коллегами решили позаимствовать идею у одного итальянского архитектора и создать детское патио с... Выстрел, крики, паника. Что происходит? Едва слышно произносит Алисия, хватает меня за руку так сильно, что ногти впиваются в кожу. Реальность вдруг трескается, распадаясь на фрагменты. Я перестаю воспринимать происходящее целостно. Все вокруг превращается в рваные кадры. Будто сознание пытается защититься от ужаса, выхватывая лишь отдельные обрывки. Но это не кино и не кошмарный сон. Это происходит здесь и сейчас. Несколько мужчин в черных масках и с автоматами врываются в зал. Оглушительный звон разбивающихся бокалов, грохот посуды, истошные женские вопли и грубые мужские выкрики — Еще несколько выстрелов вверх и резкий приказ всем лечь лицом в пол. Пазл сложился. Мы оказались в эпицентре вооруженного нападения. Алисия в ужасе забивается под стол. Ее тело мелко дрожит. Я же неподвижно лежу на холодном полу, пытаясь взглядом отыскать Дэна. То ли это адреналин, то ли защитная реакция психики, но страха пока нет. Только лихорадочная работа сознания, оценивающего обстановку. Меня с детства учили первым делом анализировать пространство и ситуацию, где выходы, сколько нападающих, есть ли шанс сбежать. Этот навык засел у меня на подкорке и сейчас включился сам собой. Мне мешает огромная колонна, но по количеству ног, мелькающих между столами, я насчитываю человек пять-шесть. Еще несколько явно отправились обыскивать помещение, чтобы собрать всех заложников вместе. Несомненно, есть и другие у дверей. Они первыми сообщат о приближении полиции. Что им нужно? Деньги? Или это демонстративный акт устрашения? Я бесшумно пытаюсь подползти вперед, чтобы увидеть происходящее за колонной и лучше оценить свои шансы на выживание. «Куда собралась?» Грубый голос резко обрывает мое движение. Сильная рука рывком поднимает меня с пола и болезненно стискивает шею. «Я же сказал, сидеть тихо!» Чувствую, как под ребро впивается холодная дула автомата. «Я поняла!» Покорно шепчу я, подняв ладони вверх в знак капитуляции. Умирать первый не входит в мои сегодняшние планы. «Уверена! А то я как раз выбирал, кого сделать показательной жертвой!» Мерзко хохочет ублюдок прямо мне в ухо, обдавая отвратительным запахом сигаретного дыма и кислого пота. Мысли путаются, дыхание сбивается в рваные судорожные вдохи. Никогда прежде смерть не казалась мне настолько реальной и близкой. Никогда раньше я не осознавала хрупкость собственной жизни так остро. Вокруг меня царит хаос. Люди всхлипывают и молятся в полголоса. Кто-то тихо стонет от ужаса или боли. Воздух пропитан запахом страха, тяжелым, вязким и удушливым. Я отчетливо слышу свое дыхание и пульсацию крови в висках. Кажется, еще мгновение и сердце остановится, само собой, от испуга. Мои ноги подкашиваются от мысли, что через секунду все может закончиться навсегда. Ни прощаний, ни объяснений, ни шанса сказать близким о любви. Только бессмысленный конец на холодном мраморе среди чужих людей. Я крепко зажмуриваюсь, готовясь к неизбежному финалу но вместо боли слышу звон разбивающегося стекла и приглушенный вскрик моего мучителя. Хватка резко ослабевает, меня отбрасывает в сторону. Инстинктивно группируюсь при падении, переворачиваюсь на бок и лихорадочно отползаю назад к колонне. «Денис».